Когда девчонки вернулись в месту лагеря, неся почти пять килограмм клубней из листа и трех больших хариусов, нанизанных на пруд, шалаш в самом деле стоял и костер горел вовсю, а рядом лежала здоровенная куча хвороста и толстых сучьев. Мальчишки собачились. «Да потому что ты пенек в этих делях, лах!» – заявлял Сашка. «Это ты веточки для шашлыка будешь ногой ломать, а такие случаи, если топор нет, надо от дерева расшибать, ты же ногу себе разобьешь!» вот я сейчас буду по деревьям лупить, чтобы все услышали, как Егор. Тут и дело там он положил, и вот так. уя, блин! Я ж говорил, хладнокровно заметил Сашка и прыгнулся, пропуская на головой ветку бумерангом, соброшенную Егором в кусты. Дрова виноваты, конечно. Хрома теперь за ней, ветка-то хорошая. Егор прыгал на одной ноге и шипел ругательство. Он заметно оживился, как оживляется большинство людей, попытавшихся со всей дури перешибить почти голой пяткой велку В руку толщиной Ну что, без нас могут пацаны Светка почесалась со скоростью бешеного суслика Все изгрызли Только поцапаться, пока мы ужин добываем Рад не пришел Придет, опередив мальчишек Уверенно сказала Санка. он такой В романе стемнело быстро И как-то неприятно Солнце во все горело Где-то за кронами деревьев Там был день, а тут наступила ночь Глухая Только какие-то звуки крались по кустам и под прикрытием стволов пихты ели. Голодные и, в общем-то, испуганные сидели ребята у костра. Сашка держал на коленях маузер. Все молчали, только теперь начав по-настоящему переживать то, что с ними произошло. В такой ситуации даже в самой легкомысленной голове родились бы мысли в первую очередь родных и близких. И мысли эти были самым неприятного свойства. Считавшие себя очень самостоятельными и взрослыми, мальчишки и девчонки ощутили вдруг, что быть самостоятельными им совершенно не хочется, а хочется домой. Почти до слез. И не было ни у кого, даже уксанки, никакой уверенности, что они вправду смогут пройти эти самые десятки, а то и сотни километров до людей. Не выдержала Светка. А если с ним что случилось? прямо спросила она. Сашка тут же отозвался. «Может, правда, надо пойти искать? Вдруг он...» Он не сломал ногу, не утонул и не растерся дикими зверями, сказал Рад без улыбки, подходя к костру. «Хорошо устроились, правда?» Все поскакали на ноги, обратно зашумев. Рад наоборот. Сел и стало ясно, что он очень устал. Рядом с ним лежала небольшая косуля или что-то вроде этого. «Ой, как жалко!» протянула Светка, чуть коснувшись пальцами кремовой шерсти на лбу. «Кто это?» «Кабарга», — ответила Ксанка, — «коза такая». «Что, плохо?» — раскинул Стаска его сапоги. «Совсем?» «Пусто», — Рад со вздохом откинулся на нарубленный лапник. «Мертвое место». В я обстучал. «Ну да ладно, может, это потому, что не в урок...» «Лих ты ее. Кабарга была убита одним выстрелом из малопульного ствола в левый глаз. «О чем он?» спросил — спросил Саняушка. Ксанка ответила со вздохом. Днем охота плохая. Лучше всего на рассвете. Саш, ты звери разбирать умеешь? Раз... Не, не признался Сашка. Тогда учись, смотри. Свет, а ты рыбы займись. Я? Глаза Светки округлились. Резать и все такое? Я сделаю. Егор сел поудобнее достал свой новенький охотничий нож. Отец учил его как-то на рыбалке. Рад, кажется, заснул, потому что вроде бы продолжал видеть костер, слышать разговоры, но одновременно шел сквозь урман и понимал, что заблудился. Хотя это и было невозможно, и лучше всего доказывало, что он спит. Потом голод, питающийся запахами, пересиловал усталость, и он открыл глаза. Все четверо сидели возле огня, глядя на него, Сашка улыбнулся. А мы ждем, ждем, без тебя и начинаем думать, когда же проснешься? Я долго спал, рад посмотрел на часы. Почти два часа, ух, хорошо, я голодный. У нас, гордо сказала Ксанка, стрелолист печеный, жареная рыба и мясо. «Воду набрать не во что, а то бы и чай скипятили, в темноте кузовка не свернуть». «Разве в кузовке воду согреешь?» – не поверила Светка. «Уже это, деревянный, к санку Да, еще как согреешь. Завтра покажешь». Потребовала Светка и набросив набросилась на рыбу, пояснив, Косули жалко все равно. Раз закончил, есть первым. Посидел, пробормотал без топора вообще и начал выбирать кусок коры побольше». На него он выгрузил десяток крупных углей, навалил мха, после чего все это сооружение задымило густым сырым чадом, раз поставил его в шалаш. «Э, мы там как, спать будем?» – спросил Егор. «Крепко. А вот комары и гнус туда не сунутся, Ну, почти. Но ночью будет холодно, а костер или прогорит, или кому-то надо поддерживать. А, я думал, ты умеешь делать долгоиграющие Без подковырки, правда, с растерянностью сказал Егор. Рад кинул. «Умею. Но если быстро, для них нужен топор». А если моей пилкой, то засветло нужно начинать Не подумал Сегодня так переночуем Вход завесим, лапоком завалимся и посмеем. Все поели, ну тогда полезли отсыпаться А эти Светка покосилась на лес вокруг Где окончательно воцарилась ночь Звери, тигр, мамонты Никто нас не тронет, сказал Рад спокойно Порохом пахнет, дымом Людей много Самый свежеотмороженный мамонт дёрут даст Мы не на тропе, ничья земля «Ну, в случае чего тебя Синте, им кинем», – добавил Сашка. «Как к кинг -Конгу. Тебя им кинем, как Годзили, а Они от тошноты помрут», – огрызнулась Светка и полезла в шалаш. «Фу, дымище! А ночные тапочки?» «Штаны? Носки заправьте?» – скомандовал Рад. «Сань, пошли еще лапнику принесем». Они отошли метров на десять, и в темноте кто-то заорал так, что Сашка присел и, конемевшими пальцами, начал выдирать из кобуры Маузера, а у костра вскрикнул Егор, и послышался голос к Санке. «Бэт филин — Точно, Филин, — подтвердил Рад. Сашка перевел дух и признался. — Я еще бы чуть-чуть ей штаны наделал, честно. Когда я раз работал ножом, первый раз заночевал один в лесу, я обдулся и чуть заика не стал. Ну, потом прошло. — Ты сколько нарубил? — Пять. А я семь. Хватит, пошли. — Погоди, Рад. А если серьезно, ну что, опасных зверей? Нет, ну такие, чтоб напали. — Почему? Кабан с дуром может напасть, — Рад задумался. Тигр, если на охоте не повезет, но тигров тут почти нет, они в урманах не любят, а в других местах охота хорошая. Знаешь, пожалуй, нет таких, чтобы вот так напали. Правда. А волк? Летом? Никогда, но Рад покусал губу, послышался голос Светки. Мальчики, вы где? Идем, отозвался Рад и продолжил. Во-первых, Сань, есть люди. Если наткнемся на бурятов или охотничью партию, хорошо. На золотомощиков, ну, тоже неплохо, во всяком случае, помогут. А есть еще хунгузы. Бандиты, просто отморозки, которые ради удовольствия на людей охотятся. Ну, тайга большущая. Вряд ли встретимся. Да и я в оба смотреть буду. И есть еще разные фиготень, которые быть не должно, но есть. Не понял, уточнил Сашка. Рад помялся. Ну, вон Светлана, значит, мамо пошутила, а они есть. Это точно. И они это еще полбедой. Зверюги, как зверюги Ладно, Рат оборвал сам себя Если будем осторожными, то нам ничего не страшно А если нет, то и в собственной квартире согнуться можно Рат плотно забил вход лапанником И улез с правого края Между Сашкой и стенкой Положив ружье под руку Девчонки забились в середину Несколько минут все прислушивались Как разговаривает сам с собой Урман И никто из них не смог бы сказать точно Когда этот разговор стал просто частью глубокого сна Глава десятая. Путь на юг. Утром в Урман пришел туман. Он то ли спустился с хребта, то ли поднялся от воды, то ли просто тихо вырос из покрытым мхом земли и закутался вокруг непроницаемым синим одеялом, в котором заглохли все звуки, кроме бесконечного шороха, падающихся ветвей капель. Десятки тысяч голосов сливались в кратчевый хор, Светка проснулась от холода, прокравшегося к ногам. Она пыталась спрятать ноги под одеяло, но одеяло исчезло, простыня кололась, повернуться было трудно, и Светка вдруг сообразила, что спит не одна. И даже ни с кем-то конкретно, кругом было человека два минимум. «Мамочки!» — подумала Светка. — Я попала. — Да что было-то? — Ой! Она открыла глаза и увидела совсем близко интересный потолок. разрисованный в цвет хвойных лап, и все вспомнила. Слева спала Оксанка, на животе сунув руки под себя и трудно дыша. По ее смуглой щеке гулял муравей. Справа дырк Сашка. Во сне он хмурился. Правая рука сжимала полувытащенный из лежащей на груди кобуры маузер. Значит, правда. Светка поежилась и начал выбираться наружу. Это оказалось нелегко. Рот напрочно заплел вход. Он сам, не просыпаясь, лежал в рост, держал ладони на цевье ружья и, жалобно приоткрыв рот. Сейчас он не выглядел даже на свои пятнадцать лет, пацанчик класса седьмого устал и перепуганный, длинные загнутые ресницы чуть подрагивали, чуб склеила смола, за обметанными белыми губами влажно поблескивали ровные зубы. Он был ужасно похож на Егора, просто до обалдения, до невозможности. И в то же время поцеловать бы его, подумала Светка. Представила вкус этих губ и, сердито запыхтев, все-таки выдралась наружу. Как же там было холодно. Сперва девчонке вообще показалось, что мороз. Она обхватила себя руками и стиснула зубы, подумывая, что надо отказаться от мытья, но потом вспомнила свои носки и со вздохом поплелась к реке. Около воды оказалось, как ни странно, теплее. Умывшись со дрожанием холодной водой, Светка прополоскала рот и, как могла, выползкала носки. Она собиралась еще попить, как вдруг из тумана справа выдвинулась мощная темная масса, послышалось фырканье, плески и сдох. На четвереньках Светка поползла обратно к лагерю, Она то и дело оглядывалась и сдрогнула, услышал голос Рата: Ты чего ползаешь? — Голый по пояс, и босиком он сидел возле кострища и ворошил палочкой угли. Улыбался. Светка глянулась, еще раз и заторопилась. — Там здоровый, сопит, фыркает. — Зверь, убей скорее! — Лось, наверное, — усмехнулся Рат. Зачем-то выбираю уголек Зачем убивать? У нас пока мясо есть А заготовлять некуда Стиралась, что ли? Какая безмыла стирка вздохнула Светка Да, безмыла плохо Рад встал, достал нож и отошел к берегу Туман рассеивался. Иди сюда Светка послушно подошла Рад ножом покачал высокий куст с мелкими пятиконечными цветочками Чьи лепестки были раздвоены на концах Сорвал один Нажал Послышался хлопок Вот! «Это хлопушка. Хорошо пахнет, правда?» Светка кивнула. «Они скоро закроются. Это ночное растение. Из молодых росточков можно салат делать. А это...» Он присел, несколькими движениями ножа высвободил и очистил корешок. «На! Это вместо мыла. Конечно, лучше его посушить, но и так сойдет». «Это мыло?» Не поверила Светка. «Вместо мыла», — повторил Рад. «Может, ты зубную пасту найдешь?» «Уже нашел». Рат растер уголек и при помощи пальца начал чистить зубы. «Вот ты пафта!» Светка молча подняла глаза и пошла к реке, туда, где стиралась. Завтракали в молчании. По примеру, Рата все почистили зубы углем просто ради интереса, но он спокойно сказал. «Это будем делать каждое утро». «В обязательном порядке?» – спросил Егор Стердита. Рат кивнул. «В обязательном. Ты ведь читал Джека Лондона, помнишь, в далеком краю? Катфорд и Уэсбери начали с того, что перестали умываться, а кончили тем, что убили друг друга». Около костра стало тихо. Светка, последний раз читавшая художественную книгу в третьем классе, спросила «Правда, что ли?». Рад не успел ответить. Егор вдруг отложил кость с остатками мяса и медленно поинтересовался. «А кто тебя тут назначил главным? Ты проводник, и все». «Главный ты», — уточнил Рад. «Нет уж». «Вот как?». Егор встал. Рад, подняв на него взгляд, сказал. «Артель такова. Десять рук, одна голова. Опять голов встала». Артель пропала. Может, засунуть свою народную мудрость, Егор судил глаза. Рад предложил. Достань свой крутейший мобильник и позвони 911. Если откликнуться, я снова превращаюсь в проводника. До тех пор я здесь главный. Просто потому, что я умею больше. Еще потому, что кроме одного надутого индюка, тут есть еще парень и две девчонки, которых я обязан доставить домой. Это я к тому, чтобы с самого начала расставить акценты. Тогда Егор прыгнул на него молча и свирепо. Рад не ожидал этого. Он сидел, скрестив ноги, и Егор прокинул его на спину, а сам навалился сверху. Но в следующий момент полетел в сторону и скорчился, а Рад стал, качая головой. «Дурак!» «Что ты с ним сделал?» — скрикнула Светка. Рад повел плечом. «Да ничего, коленкой приласкал. Егор с трудом присел на корточки, покачался и вдруг улыбнулся. «Больно, между прочим. Зато полезно!» — подал голос Сашка все это время, остававшийся философски невозмутимым. «Собираемся?» Сашке казалось, что уже тайгата прямо должна кишать жизнью, но, похоже, тут зверя было еще меньше, чем в лесах центральной полосы. Вчерашний вечерний разговор заставил его держаться на стороже, тем более, что он знал о манере зверей нападать сзади. Но отряд шел уже несколько часов, а Роман не подавал признаков жизни. Путь вел все время наверх, не очень заметно, но ощутимо. Санка на ходу что-то плела из срезанных прутьев, и Егор вдруг откликнул ее. «А что это будет?» «Крошни», — охотно ответила она. — А то что ж, найдем, что так что, в руках нести? — Сумка, что ли, уточнил Егор? — Ну, вроде рюкзака. — А что в него класть-то? — Да мало ли, а вот Радко, остановись. А слеп, что ли? Внимание к самке привлекли резко выделявшиеся среди сумрака урмана невысокие деревья с густыми кронами, сгрудившимися кучкой, словно бы для защиты от окружающего. Среди листвы виднелись гладкие зеленые плоды. — Маньчжурский орех. Рад покусал губу. Или исключение, или мы восточнее, чем я думал Это хорошо или плохо? Живо спросила Светка Рад мотнул головой Да это никак, все равно на юг идти Ксан, собирай в мою майку сложим Егор, стоя чуть в стороне, казалось, был погружен в собственные мысли Но потом вдруг выдал Сегодня меньше кусает Да не меньше кусает, а мы привыкли, сказал Рад Подсаживая Ксанку на ветку Человек, если сразу не сдохнет, то обязательно привыкнет Он посмотрел на юг И досадливо пробормотал Да... «Где ж перевал?» К перевалу они вышли через полчаса после остановки. Это был Голец. Голая вершина, покрытая разнотравьем и окаймленная, почти непроницаемой стеной кустов, через которую ребята едва продрались. Сашка, Светка и Егор замерли пораженные открывшейся их картиной. Ксанка уселась доплетать крошни, чтобы вернуть майку хозяину. Рад перевел дыхание. «Значит, правильно идем». Никто не ответил ему. Голес уходил влево и вправо, сколько хватало глаз. За спинами ребят уходила вниз стена Урмана, куда-то к в распаде речушки, в которой лежал самолет. Впереди такая же плавная волна стекала в другой распадок и снова поднималась на противоположный склон уже другого хребта. До его вершины по прямой было километров десять, и примерно с середины этого нового подъема тайга начинала светлеть отчетливо. Именно светлеть. Она не становилась реже, но общий фон делался более радостным. Там кончается Урман. Рад глядел в ту сторону из-под руки. Не близко. И вон тот выступ мне не нравится. На границе Урмана из тайги поднимался ступенькой голый каменный уступ цвета запехшейся крови. Неясно было, какова его высота, но он поясом окамблял хребет в обе стороны. И конца этому поясу видно не было. «Туда еще дойти», — заметил Егор. «А там посмотрим». Разумные слова, — согласился Рад. «Ладно, отдыхаем здесь два часа, а я пойду на охоту». Надо было все-таки того лося завалить, пропало бы почти все. Ну что ж, и он так же легко, как и прежде, скрылся среди зелени. Супермен, вроде бы с насмешкой, но в то же время завистливо заметил Егор. «Казак», — тоже с завистью сказала Сашка. «А вон саранки и сжималость!» — к вскочила. «Свет, пошли?», пошли — пошли. Та охотно присоединилась к подружке. «А что с ними делать?» «Эй, далеко не отходите!» Лениво откликнул Сашка, садясь и стягивая высокие ботинки. Сказал Егору. «Я думал, ты скиснешь. А ты ничего, шагаешь». «Я ж тоже казак по крови!» Кривовато улыбнулся Егор, достав мобильник, начал звонить. Это выглядело нелепо и смешно. «Вот», — объяснял Оксанка неподалеку. Слова отчетливо разносились с легким ветерком, отбросившим в лес комарье и мошку. «Вот эти фиолетовые на длинных стеблях — это саранки». У них лука съедобные вкусные, а эти вот только созрели. Ну вот, ягоды на кусте. Да вот, куст, он низенький. Видишь листья по краям щетинистые? Это жимолость. Ягоды мы съедим, а листьями можно, не дай бог, конечно, рано присыпать и к подорожнику. Партизанский ликбез. Без насмешки грустно сказал Егор, пряча мобильник. Покажи пушку. Рад вернулся к самому концу привала, без добычи. Глушняк, сказал он. Садись на траву. Пусто. Ну, ничего, сейчас поем и пойдем. Сейчас ты поешь и отдохнешь час, вдруг непреклонно сказала Светка. А потом пойдем. Я очень устал и дальше не могу, пока ты не отдохнешь. Ей ты тоже приказывать будешь, осведомился Егор серьезно. Глава одиннадцатая. Хозяин тайги. Дождь пошел ночью, крыша шалаша надежно держала его, но Рад проснулся от шороха струй и представил, что они на дне огромной чаши, в которой со всех сторон течет вода. Образ был жутковатым, а главное, довольно точным. Вчера они спустились на самое дно распадка, и сегодня должен был начаться подъем. «Пятые сутки пойдут», — подумал Ряд, глядя в крышу. «Сколько же мы прошли? Километров пятьдесят? Может, больше? Наверное, больше. А что, если нас зашвырнуло через Тоновой, и мы не спускаемся...» Снял к зее, а поднимаемся на него. Тогда хандец. Мы застрянем на отрогах и просидим до зимы, как те мальчишки белые индейцы у Фарли Молота. Не хотелось бы. И чего Егору захотелось на становой? От дури, наверное. А теперь мучается, видно же. Завозился Сашка. Спросил. — Там что, дождь? Он самый. Рат лег на бак, подпер ладонью голову. Светка завозилась, пихнула с локтем. — Может, надолго? — если это стихово натянуло мусон. Он посмотрел на часы. «Ладно, вы спите, а я пойду. Рано еще, как раз похочусь, а то он не договорил. Ни вчера, ни позавчера подстрелить ничего не удалось. Рыбу поймать было негде, а на растительной диете не пошагаешь. Да и третьего дня всю добычу составили два тетерева. «Погоди, я с тобой». Сашка сел. Рат улыбнулся. «Зачем?» «А, что один не мог, честно сказал Сашка». Рад толкнул его в плечо. Спасибо, но ты останься. Сань, у тебя пистолет, только поэтому, честно. Да нет тут никого, хотел сердито сказать Сашка, и вспомнил, что именно после этих слов это не выдумка. Начинаются неприятности. Поэтому он просто сел удобнее и стал делать из заготовок новые сандалии светки. Третье. По счету.